Глава 35. Эви: Ты что тут делаешь? пораженно спросила Эви. Она уже много лет не виделась с кузиной и не получала от нее весточки. Она очень хорошо помнила, как ждала у почтового ящика писем от Хелены. Каждый день, просто на всякий случай, вдруг на ее послание пришел ответ, но через два года потеряла надежду. Хелена направилась к решетке. На ней было красивое платье цвета сапфира, которое развивалось при движении. Она опустилась на единственный шаткий стул и задумчиво потерла подбородок. «Я здесь работаю», — кузина с явным интересом окинула взглядом Эви, затем босса. «А вот что здесь делаете вы?» — она указала пальчиком на клетку. Эви вдруг разозлилась, так разозлилась, Она не догадывалась, что Хелена осела в деревне сердца, не догадывалась, что она работает в театре, не догадывалась вообще ни о чем. потому что та просто исчезла, как и все остальные в жизни Эви. «Ты не слышала?» — она закатила глаза. «Я перебрала и полезла танцевать стриптиз у вас на сцене». Босс поперхнулся, врезал себе кулаком по груди. Он частенько так делал, может быть, «Стоит попросить Татьяну дать ему лекарство от изжоги». Хелена рассмеялась красивым звонким смехом, который очень ей шел. Эви задумалась, заметил ли босс, как хороша кузина. От этой мысли разболелась голова. «Кузина, ты все такая же потешная». «Заключение под стражу очень меня потешает», — резко отозвалась Эви, выразительно поглядев на решетку, а затем на ключи, висящие на крючке у двери. Хелена проследила за ее взглядом, кивнула, сняла ключи. Эви и злодей напряглись, выжидая, когда отворится дверь камеры. «Перед тем, как я окажу вам услугу, может быть, расскажешь, что ты делаешь в деревне сердца?» — она усмехнулась. «Преступница». Злодей помрачнел, но Эви подпрыгнула, хлопнула в ладоши. «Сэр, листовки про меня распространяются. Просто прелесть!» «Мы по-разному понимаем это слово», — буркнул он, потирая виски. Эви пожала плечами и решила, что лучше всего сложившейся ситуации будет говорить прямо. «Хелена, мы ищем мою маму, и мне кажется, что ты недавно встречала ее, судя по твоему загнанному виду». Хелена вздрогнула. «Попалась». «Да», — она и не пыталась скрывать. Тётя Нура какое-то время жила здесь. «Но больше ее здесь нет», — подразумевалась в той части, которую Хелена опустила. Это умолчание исчерпало последние остатки терпения и доброты Эви. «Хелена, я, конечно, очень скучала по нашей переписке, но хватит любезностей, выкладывай». «Она провела тут несколько месяцев, года два или три назад», — Хелена выглядела испуганной. Я сама только переехала сюда после того, как папа женился снова, когда появилась она. Эви даже не знала, что дядя Вэйл снова женился. «А кто его новая жена?» «Мачеха милая, только скучноватая. Кажется, ровно то, что нужно отцу. Просто не хотелось мешать им строить новую жизнь. А мне говорили, что деревня сердца полна возможностей для активных предприимчивых людей». Хелена фыркнула, будто это была шутка. Злодей, который до сих пор не мешал Эви вести беседу, вмешался. Тихо, но твердо. «Я так понимаю, ты больше не разделяешь это мнение?» Хелена сверкнула глазами. «Я работаю с людьми, которым нужно украсть человека, чтобы понять, как это сыграть. Сам как думаешь?» Он цокнул языком, будто соглашаясь, и отошел назад, оставляя разговор Эви. «Мама говорила, куда направляется?» «Или почему вообще приехала к тебе?» С растущим отчаянием спросила Эви. Хелена покачала головой и с подмазкой безразличия почти проглянула сочувствие. «Наверное, решила, что ко мне приехать безопаснее, чем к отцу. Он любит сестру, но, ты знаешь, не хуже меня, что он отправил бы ее прямиком к дяде Гриффину». Теплый взгляд устремился вдаль. Брови нахмурились, будто она пыталась что-то припомнить. «Вроде бы...» Она расспрашивала о звездах, о том, чему меня учил отец. Если она и говорила, то только об этом. Эви, она была как привидение, малоприятно. А когда она все таки заговаривала, несла какую-то ерунду про то, что хочет исчезнуть, стать никем, чтобы ее поглотила полночь, я решила, что она сошла с ума. Эви сумела до определенной степени отстраниться, пока пыталась найти маму. Но она видела... Помнила тот потерянный взгляд Нуры. Он стал частью Эви задолго до того, как она подросла и поняла, что он означает. Она видела, как мама истаивает, превращается из яркой, красивой женщины, которая была центром ее детства, в тень себя прежней. А потом она и вовсе исчезла. Эви досталось от мамы многое. Длинные пальцы, кудрявые волосы, форма губ. Но она не ожидала, что ей достанется еще и мамино умение скрывать боль. Как и мама, Эви боялась, что однажды... Однажды тоже сломается. «Какая трагическая наследственность! Видеть, как в тебе взрастают материнские изъяны, знать о них, но не знать, как их остановить». «Наверное, все дело в вине за убийство Гидеона», — сказала Хелена, вырывая Эви из спирали мыслей. У нее защипало глаза. «Он не умер». Это удивило кузину, но не слишком. Ах, замечательно, он должен мне денег». «Уймись», — сказал Хелени злодей, но смотрел он на Эви. Она чувствовала его взгляд. Хелена рассмеялась и качнула ключи на пальце. «Интересно, неужели слухи про жестокое, разрушительное колдовство злодея все преувеличивали?» раз тебя останавливают простые ржавые прутья. Злодей не ответил, лишь бросил на нее сердитый взгляд и сделал шажок к Эви. «Выпусти нас, и я с радостью тебе покажу». Хелена усмехнулась и кинула ключи через всю комнату. Они громко упали на столик у двери. «К сожалению, не могу». Эви в ярости схватилась за решетку. «Хелена, мы же родня!» «В самом деле, ты же не дашь своему боссу продать нас королю?» Хелена цыкнула языком и поплыла к двери. Подол платья развивался за ее спиной. «Какая ты глупышка. Думаешь, эти клоуны способны чем-нибудь рулить? Разве что собственной плачевной карьерой, которая летит под откос?» Хелена лучезарно улыбнулась и вбила последний гвоздь в метафорические гробы Эви и злодея. «Театр на пустыре?» «Это моё заведение. Я тут босс».